Глава 61. Странные символы. Шут, не принадлежащий этой эпохе. Ты таинственный властелин туманного мира, одетый в черное с золотом король, покровитель удачи. Одри молча проговаривала заветные строки, ее сердце забилось сильнее и состояние зрителя ушло. Будучи любительницей оккультизма, она на самом деле не сталкивалась с потусторонним до того, как туман затянул ее в этот мир. Увлечение юной Холл ограничивалось и уединенными встречами с дворянами-единомышленниками, у которых можно было иногда выведать немного интересной информации, хотя ее правдивость всегда оставалась под вопросом. Но это не мешало ей изучить основы Гермеса для ритуалов поклонения, которые она боялась опробовать на себе. Эти ритуалы неизменно не приносили результатов, но зато давали Одри некоторое представление о самом явлении и процессе его организации. Поэтому она точно знала, что именно обозначает каждая из строк, которые им назвал Шут, и что те означают в других ритуалах. Заклинание словно обращено к семи богам этого мира, думала девушка. Является ли шут тем таинственным, скрытым, могущественным, словно бог-существом, о котором говорили Глинт и другие? Источник опасности, которого следует тщательно избегать во время ритуала? Одри тотчас вспомнила предостережения своих друзей. Они всегда хотели, но боялись попробовать те или иные магические ритуалы, опасаясь воздействия таинственных сил. У нее перехватило дыхание. Элджер, который знал чуть больше девушки, тоже почувствовал легкое волнение, размышляя, «Если ритуальная магия, описанная шутом, действительно указывает на него, чтобы он принял наши мольбы, то значит его следует почитать и обращаться в третьем лице, как подобает к божествам и им подобным». Не зря я рассказал им все, и даже когда пытался отойти от полного послушания, не заходил далеко. Может быть, шут является древним, таинственным, ужасающим существом, но не предстает перед нами в своем истинном обличии. Клейн, придерживая кончики пальцев одной руки у лба, а другой, постукивая по краю бронзового стола, чувствовал, как меняется настроение повешенного и справедливости, но сделал вид, будто ничего особенного не произошло, давая понять, что все идет своим чередом, и просто продолжил. «Я молю вас о помощи».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 Шумно выдохнула Одри и быстро прикрыла рот рукой, будто сама не ожидала от себя такого. Опираясь на крепкую память зрителя, она быстро все вспомнила и проговорила заклинание вслух, чтобы убедиться. Элджер, напротив, вел себя гораздо спокойнее, нежели девушка. Все это время он продолжал держать и иногда покручивать пальцами ручку. Клейн кивнул Одри и слегка улыбнулся. Если эта попытка окажется успешной, то в следующий раз мы сможем еще немного модифицировать заклинание, чтобы добиться желаемого. Не позднее среды я бы хотел, чтобы вы нашли свободную минуту для воспроизведения ритуала. В четверг вечером он намеревался снова прийти в Туманный мир и убедиться в эффективности ритуальной магии. Клейн мог бы сразу научить их передавать ему сообщения, но делать этого не стал, ибо не был уверен. Получит он предупреждением, что кто-то не придет, или же услышит воззвание из-за ритуала? «Следуем твоей воле», — в унисон ответили Элджер и Одри с легкой торжественностью и повиновением. Согласно утверждению повешенного, после работы следует этап болтовни. «Так что, кто начнет первым?» Клейн сделал приглашающий жест. Девушка задумалась. Твое предложение, шут, который ты озвучил в прошлый раз...» Разделение экзаменационной системы и изменение в управлениях администрации получило одобрение от многих членов парламента. Оно действительно имеет потенциал для практического воплощения, но, конечно, с учетом эффективности работы правительства, примут его минимум через полгода. Одри не боялась, что повешенные раскроют ее личность лишь на основании этих интригующих слов. Она лишь в нужное время обронила пару случайных замечаний во время одного из приемов, отчего гордые дамы подумали, что это их блестящие умы выдают гениальные идеи, которые им не терпелось рассказать мужьям, отцам и братьям. В тот момент юный Холл казалось, будто она смотрит на кучку золотых павлинов, распушивших хвосты. У неё не было сомнения, что дамы будут постоянно заниматься размышлениями, присваивать себе честь, забывать о своей роли в этом деле и ссориться друг с другом за место первой, кому пришла в голову гениальная идея разделения. Пусть это и было крохотное изменение в системе королевства, оно вызывало у Одри странное чувство достижения, как будто она нашла способ, чтобы зритель тоже мог влиять на сюжет пьесы. «Надеюсь, это действительно так», — насмешливо ответил повешенный. Он сделал паузу, взглянул на шута, сидящего во главе стола, и продолжил. «В последние десятилетия наметилась тенденция к изменению и увеличению количества видов деятельности различных тайных организаций, как новых, так и уже сформировавшихся, обладающих недюжиной силой». «Хочешь выяснить у меня причину? Я даже не приближался к теме подполья». При этой мысли Клейн усмехнулся и решил ответить размыто. «Например, силой, которую дает дневник семьи Антигон». «Неужели...» — вдруг прошептал Элджер, как будто понял нечто очень важное. Шут посмотрел на другого члена собрания Таро и улыбнулся. «Если больше нечем поделиться, то на этом сегодняшнее собрание можно закончить». «Как скажете...» — Одри и Элджер одновременно поднялись. Взмахнув рукой, Клейн разорвал связь с салыми звездами и проследил, как две фигуры исчезли из зала. После поднялся и обошел свое высокое сиденье у изголовья бронзового стола, чтобы оглядеть созвездие на спинке. Яркий свет очерчивал загадочный символ, который оказался незнаком Шуту. Он долго рассматривал его и разобрал силуэт ока без зрачка и скрученную нить, Символы тайны и перемен, соответственно. Изображения накладывались друг на друга, где-то исчезая, где-то сливаясь, образуя новый образ. Неполные скрытые элементы, неполные изменения. Что они означают вместе? Пробормотал Клейн, нахмурив брови. Он обвел взглядом величественный древний храм, не пропуская ни одного уголка. Я ведь тогда мимоходом подумал об этом месте, представил лишь приблизительное очертание не описывал форму самого здания, стола и стульев, но на основании чего они выглядят именно так, как выглядят? Просто случайность? Или что-то подобное уже создавалось? Или передо мной проекция какого-то реального места? Клей огляделся, и вдруг ему в голову пришел вопрос, о котором он раньше не задумывался. «Хм, а ведь точно, будучи клавиатурным воином, Я лишь поверхностно знаю о каких-то вещах, но ни в чем не разбираюсь нормально, да и торможу частенько». Клейн тщательно осмотрел местность над туманом и вокруг храма, но не обнаружил никаких других живых существ или подозрительных объектов. Была и более отдаленная часть территории, кажущаяся бескрайней и даже иллюзорной, но он пока не решался углубляться в те места, опасаясь окончательно заблудиться. «Ух ты! Это место действительно полно загадок. Интересно, подвергнется ли оно изменениям, когда я стану более могущественным?» Задумчиво вздохнул Шут. А затем выпустил свою духовную силу, и его волной накрыло ощущение стремительного падения. Все вокруг проносилось мимо, образы распадались, и он, прорвавшись сквозь дымку, вновь увидел реальный мир. Письменный стол, шторы и вешалку для плащей в своей спальне. Беклунд, Императорский квартал. Одри увидела картины, висящие на стене, и почувствовала мягкость бархатных подушек, но подниматься не стала, а внимательно прокрутила в голове события прошедшего дня. Когда Шут говорил о ритуале, выдавал мистические указания про короля и удачу, то говорил так самоуверенно. Юная Холл резко вдохнула, а ее тело начало бить мелкая дрожь. Неважно. Нет смысла с ним спорить, потому и беспокоиться не стоит. Шут всегда вел себя доброжелательно и наверняка проследил, чтобы ритуал был безопасным. Настроение Одри улучшилось, она вспомнила об игре собственной роли и о том, как слабо действуют зелье. Тихо напевая незатейливую мелодию, девушка встала с кровати и направилась к двери, усиленно настраивая себя на дальнейший день в качестве зрителя. Открыв дверь в свою комнату, она увидела бегущую мимо служанку, заметила мозоли на руках другой женщины, темные веснушки на ее лице и множество других деталей, которые могли многое поведать о жизни этих людей. Внезапно Одри почувствовала чьё-то присутствие и, повернув голову, заглянула в покрытый тенью угол балкона. Там оказалась Сьюзи, крупный золотистый ретривер. Собака припала к полу и спокойно наблюдала за хозяйкой точно так же, как та наблюдала за горничными. «О, богиня!» Рот Одри широко раскрылся от удивления, и она тяжело выдохнула. Море Сония, укрепленная каюта капитана на корабле. Придя в себя, Элджер заметил, что комната вокруг осталась неизменной, будто ничего и не произошло. Он вздохнул и мысленно обратился к самому себе. «Древнее существо!» Закончив ритуал, Клейн отдернул шторы, достал блокнот и снова принялся писать. Он вспомнил и записал кое-что из страниц дневника Розеля, а также дополнил свои комментарии, чтобы точно ничего не забыть. Закончив, перечитал записи несколько раз, а затем разорвал и сжег все листы. «Если они будут приносить записи раз в неделю, то ключевые детали точно не забудутся. Только вот информации со временем будет все больше, и держать ее в голове станет труднее. К сожалению, лучшего способа пока нет, а шифрами я не владею», — подумал Клейн и размял шею, намереваясь выйти и отправиться в клуб предсказаний». Наверняка каждый человек по-своему представляет правиться. никто не может точно рассудить, каким именно должен быть этот потусторонний, поэтому Клейн не знал наверняка, какое поведение лучше соответствует требованиям зелья. Что ж, чтобы узнать, необходима практика, и только практика, снова и снова.